Глава шестая Бал энергиков и драконов проходил в королевском замке. Это были своего рода смотрины. Иногда отсюда уходили парами, а иногда и вовсе никого не находили. Пестрые наряды мелькали там и тут. Огромные каменные своды были украшены различными пестрыми гирляндами и цветами. Приятный аромат витал в воздухе, драконы ходили в красивых костюмах и камзолах, ослепительный свет люстр разливался по огромному залу. Я шла сюда с некоторым страхом. Все же я тут была впервые, хотя для книжной Маризы с посещения подобных мероприятий было не впервой. Со мной-то и дело здоровались, кивая или улыбаясь. Я делала то же самое в ответ. Вот никогда бы не подумала, что тут буду краснеть, как двадцатилетняя девственница». «Ах, да, я же она и есть. Да, вместе с этим телом мне досталась еще и такая деталь. Книжной Маризе, двадцать три». «Мариза!» Послышался мелодичный девичий глазок позади. Я обернулась. Напротив меня стояла симпатичная брюнетка с тонким станом. Она с улыбкой смотрела на меня и отметила миловидную внешность, маленький нос и губки бантиком. «Я так рада тебя здесь видеть!» Она подошла ко мне поближе. А я поняла, что понятия не имею, кто она. Я вообще молодец. Хоть надо было перед балом посмотреть где-то портреты героев книги. Но моя память услужливо начала мне подкидывать события, происходящие в книге. На этом балу героиня увидела Маризу без настроения и подошла к ней. «Лилия!» Тут же радостно ответила «Я, будто это самая лучшая подруга». «Ну, конечно. Именно здесь героиня узнает, что герой проснулся в одной постели с Маризой. Пусть даже и ничего не было, но именно этот момент привнесет небольшой раздор между парочкой. Только я не собиралась ничего подобного оглашать. Вот еще. Лилия сама взяла меня за руку. «Пойдем вместе! Мне так страшно и волнительно!» Я лишь пожала плечами. «А ей-то чего бояться? У нее точно все будет отлично!» «А что поделать? Надо же тут поприсутствовать!» — ответила я ей. «Ой, точно!» – она блаженно закатила глаза. «Мои родители так волнуются! Они не хотят, чтобы я была счастлива!» «Но вы же со Стэнси уже целовались, так что, думаю, он и на балу выберет тебя!» Я слегка нервничала, стараясь вглядываться в лица собравшихся. «Нужно найти очередную жертву!» «Откуда ты знаешь?» – пропищала рядом Лилия. «Мариза, это же, это же невозможно! Тебя не было у меня дома!» Я прикусила язык. же ляпнула. Точно. Там же Стэнси пришел домой к Лиле. Она не хотела за него замуж, а он ее в наглую поцеловал и сказал, что она будет его. Ох, я просто молодец. Неважно, говорю я. Мне лично все равно. Лилия густо зарделась. Как это неважно, Мариза? Продолжила она. Да видели вас, Пожала я плечами. Родители. Надо было срочно что-то выдумывать на ходу. Лилия остановилась и прижала ладони к щекам. Знала бы она, что про ее поцелуй знали тысячу других людей. Это я прочитателей. Точно бы в обморок упала. Они что, твоим рассказали? Спросила она. Да, ну так, по секрету. Тут же сказала я. Надо будет еще с родственниками нынешними серьезно поговорить на тему того, что происходит, и желательно без истерик. Меня ж передергивает, когда я вспоминаю мать Маризы. Да, ну и втянула же я себя в путаницу. Волгрус целовал Лили. И их никто не видел. Ну да ладно. Уже сказала, так сказала. Мы шли дальше в зал. С нами здоровались и кивали другие девушки и мужчины. Плохо еще было и то, что я-то никого в лицо не знала. Но у меня рядом была Лилия. Вскоре к нам начали подходить другие девушки. Мы стояли и разговаривали о Бале, о том, что нам всем очень волнительно. Безумно. Ведь скоро еще и танцы. И тут я поняла, что я еще никогда не была так близка к провалу. Танцевать же я не умела, и притвориться хромой уже точно не получится. Слишком уж много тут свидетелей. «Мариса, а ты не хочешь чего-нибудь выпить?» Спросила меня Лилия. «Да, конечно», — кивнула ей. «Мы отошли в соседний зал, где находились столы. Некоторые места уже были заняты гостями, они наслаждались напитками, закусками, предоставленными хозяевами бала». Лили привела меня к столу, где почти никто не стоял. Разлила из половника красного напитка. Я попробовала его, на вкус как клубничный компот с едва заметным горьким привкусом. Аж кровь разгорячила. Ну и отлично. Для храбрости не помешало бы. Я замерла, ощутила на себя пристальный взгляд, инстинктивно повернула голову. Маркус Лейкут стоял в компании нескольких мужчин. Он пристально смотрел в мою сторону. Сердце ёкнуло и забилось сильнее. По телу пробежала дрожь. Стало немного не по себе. Слишком уж пристально он смотрел. Казалось, что весь мир перестал существовать, будто остались мы двое. Красивый мужик, прямо в моем вкусе. «Мариза!» Меня дернула Лилия. Я будто вышла из транса. В реальность вернулась музыка и чужие голоса. Я вновь перевела взгляд на Маркуса, но тот уже общался со своими собеседниками. Ох, надеюсь, что он никому не рассказывал о том, что я лезла к нему через забор. А потом посмотрела на Лили. Ну, точно, дура. Он же на нее смотрел. У них же потом любовный треугольник с Волгрусом будет. И все равно не могла сразу отвести взгляд. Постояла, поглазела. Не хватит. Мари, а это кто?» «Маркус Ликут», — ответила я. «Ого, он так возмужал?» — сказала она. Я даже не узнала его. «Точно. Ликуто же какое-то время не было в городе. Был вроде в соседнем королевстве, а вернулся через несколько лет. С проблемой с драконом. И вот что там было дальше, я не помнила. Я же читала давно это. А сейчас я попала приблизительно в первую треть книги. То есть, кто о чем говорил, я помнила смутно. И ни одного разговора дословно я бы сейчас не воспроизвела. Но даже мое наличие здесь уже меняло сюжет книги. Я ведь не поступаю как героиня книги». «Уже не поступила. Уже события пошли по-другому. Ну да ладно. Пусть будет. Уже что есть. Еще меня немного напрягало то, что рядом со мной была Лилия. Она никак не хотела отходить от меня. А мне нужно было найти себе другого жениха». «Ох, опять он!» Выдохнула Лили. Мы синхронно посмотрели в сторону входа в этот зал. На пороге появился Волгрус. Его взгляд хищно скользил по помещению, пока не остановился на нас. Эй, нет, это не то, как Маркус смотрел на Лили. Тут нечто другое, жадное, властное. Вот бы на меня хоть кто-то так смотрел. Я тяжело вздохнула. Нет, ну а что? Не могу я, что ли, помечтать о том, чтобы мужики у моих ног штабелями складывались? Да ладно, не волнуйся, утешила ее. Всякое бывает. Зато Волгрус уверенным шагом направился прямо к нам. «Он нахал!» — только успела сказать Лиля, Вот только не успела договорить, как Волгрус оказался рядом с нами. «Добрый вечер, дамы!» — сказал он, жарко посмотрев на Лили и на меня бросив презрительный взгляд. «И вам не хворать!» — ответила я, а Лили вскинула гордо голову. «Добрый вечер!» — все же сказала она. «Простите, но мы идем!» «Что же так быстро?» — вставил Волгрус. — Мне все же хотелось пригласить вас на танец. — Простите, но я вынуждена отказаться, — сказала Лиля. Зато моя подруга Мариза потанцует, и она буквально втолкнула меня в обалдевшего Волгуса. Я замерла в его руках буквально на несколько секунд, когда крепкие руки прижали меня к себе. Юбка Лили стелилась по полу, пока она направлялась в сторону старшего ликута. Сердце опять начало биться сильно. Вот Лили подошла к Маркусу. Повернулась с полоборота, на ее лице появилась улыбка, когда она обратилась к нему. И тот, главное, все внимание на нее обратил. «Ну отпусти». Послышался голос Волгруса. Я перевела взгляд на него. От волнения не заметила, как сжала его камзол. Аж костяшки побелели. Тут же опустила его. Волгрус прошел мимо, будто я нелепая преграда. Ну и славненько. Пусть там эта троица развлекается. Мне тоже надо найти себе другого. Благо сюда пока не приперся мой так называемый «жених». Только его тут не хватало. Хотя он должен был явиться. Ладно, неважно. Первым делом я решилась подойти к одинокому парню, стоящему у окна. Он пугливо осматривал всех вокруг. «Добрый вечер», — улыбаясь, сказала я. Симпатичный паренек лет двадцати пяти посмотрел на меня. У него были тонкие аристократические черты лица. «Здравствуйте», — сказал он и улыбнулся. «Мм, еще и милаш. Так надо было узнать его имя. Я Мариза Стеняк", сказала я, получив странный взгляд в ответ. «Хм, так мы знакомы». Ответил он. Да, протянула я. Неловко, как вышло. Вот что значит, когда не знаешь никого в лицо. Томас Бранд, сказал он, переводя на меня испуганные глаза. А, ой, прости, я не узнала тебя. Пошутила я. А парень совсем паник. Так, ну Бранд, это просто отлично. Вроде у него тоже семья небедная, подходит. Бывает. Тяжело вздохнул он. Нашел уже невесту? А... Густо покраснел Томас. Нет еще, но родители сказали, чтобы обязательно сюда пришел. Ах, ты ж сладкий пупсичек, маменькин сыночек. С такими очень легко. Сложно с их родителями, но там разберемся. Вот в жизни бы не подумала, что начну бегать за мужиками и вообще о таком думать. Но мне суждено умереть в этой истории, поэтому стоит немного напрячься. Потанцуем? Первое предложила ему, и такой спектр эмоций появлялся на его лице. Он то бледнел, то краснел, а потом и вовсе позеленел. Это точно не шутка? спросил он и затем посмотрел на по сторонам нет я тоже оглянулась а точно не спор спросил он я задумалась что-то было на этом балу с ним нет мы все здесь за одним улыбнулась я пару найти испуганно спросил он хорошо провести время ну и да найти себе пару кивнула я. И все же он, успокоившись, протянул мне руку. Дело сделано. Томас вел себя мягко и очень сдержанно. Казалось, что он даже боялся опускать руки мне Наталью. Слишком уж неуверенным он был. «Расслабьтесь!» прошептала я ему. Парень вновь зарделся. «Я просто удивлен, что вы меня пригласили». Тут же выдал он целую фразу. «А что такого?» спросила я. «Просто вы очень красивая», признался он.